Глава 26. С вами желают встретиться. Я молчал, но граф глядел на меня вожидающе и требовательно. Ждал моего ответа. Со всем уважением. Мне лестно слышать, что кронпринц так высоко ценил мои умения. Однако в моем баронстве сейчас не все спокойно, и я... Насколько я знаю, орден разбит, его остатки разбегаются. Часть бывших орденцев сбились в банды, которых ваши люди травят и загоняют, как диких зверей. Орденцы больше не представляют серьезной опасности. Боюсь, что имперцы — это лишь вершина айсберга. Существует ряд других проблем. Это последствия, вызванные недавним нападением, и вас мало компетентных помощников. Барон должен лично вникать в каждую мелочь. Если у вас такие сложности с людьми, я могу прислать своих. Это профессионалы высшего уровня. Нужно лишь поставить им задачу, и они ее решат». Вот мне еще в баронстве только соглядатой в графа не хватало. Нет, благодарю, у меня достаточно людей, причем компетентных. Тогда не понимаю, о каких проблемах вы толкуете. Лорд должен не лично решать каждую проблему, а поставить людей, решающих проблемы, и следить за ними, а не разгребать залу собственными руками. Разве не так? Так. Вы сказали, что компетентные люди у вас есть. Вы им доверяете? Я кивнул. «Ну, тогда не вижу причин, почему вы не хотите лететь в столицу. Поймите, от предложения Кронпринца не отказываются». Тут я понял, что отвертеться мне не удастся. «Итак, я вылетаю в столицу завтра. Сегодня Кронпринц ждет моего ответа, и я должен сообщить ему о вашем решении. Каким оно будет?» Я был загнан в угол, и времени, чтобы что-то придумать, как-то извернуться у меня банально не было. «Я принимаю предложение Кронпринца». «И готов отправиться в столицу?» Начал граф и замолчал, намекая, что я должен сам озвучить сроки. «В течение трех суток». Просить меньше не имеет смысла, а больше уже наглость. Три дня. За это время можно спокойно обдумать ситуацию, прикинуть варианты и разработать стратегию, как себя вести в случае... Пока даже не знаю в случае чего. Однако в том, что эта поездка в столицу ничего хорошего для меня не несёт, я был уверен. «Отлично. Значит, так и сообщу кронпринцу. Должен заметить, это правильное решение. Те, кто осмеливается слушаться принца, очень плохо заканчивают». Я побагровил. Это было самое что ни на есть прямая угроза. Будь граф обычным дворянином, уже получил бы вызов на дуэль. но Он послал не кронпринца, а вызывать на дуэль члена императорской семьи — это, ну, как минимум, глупо. Хотя прецеденты были. Но прецеденты эти являли собой тщательно взвешенные решения или же были частью большого плана, в который были посвящены или непосредственно участвовали другие члены императорской семьи. Не имея такого прикрытия, лезть с кулаками к наследнику престола — это самоубийство. Граф сделал вид, что не заметил моего выражения лица. Отвесил поклон. «Что ж...» так как главный вопрос, из-за которого я сюда и прибыл, мы уже прояснили, не смеют отвлекать вас от дел. Обо мне не беспокойтесь, я найду, чем себя занять до отлета. Он развернулся и направился к выходу. Я же устал, опустился на стул. Фу, мало мне было проблем, еще теперь и это. Но на кой черт я понадобился Кронпринцу, а? Слова графа по поводу того, что Кронпринц, мол, хочет, чтобы я оценил какие-то там бои чушь. Граф не стал называть настоящую причину, а, быть может, он и вовсе ее не знает. Я просидел на том стуле часа два, ломая себе голову, выстраивая теории и гипотезы. Вот только никакого толку от этого не было, без фактов, доказательств. Хотя бы без намеков понять это было невозможно. Я просто не могу себе представить, какую игру ведет принц, какая роль в ней отведена мне. Я тяжело вздохнул и поднялся на ноги. Как бы там ни было, ответ графа был дан, сроки озвучены. А раз так, нечего просто так просиживать на месте. Нужно подготовиться к отлёту, проинструктировать своих людей. Как бы граф там ни пыжился, как бы я не рассказывал мне об обязанностях лорда, однако я считал иначе. Хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам. Понятное дело, что абсолютно на все дела меня не хватит. Однако критически важные вопросы, какие-то ключевые моменты всегда были на мне. Это и называется руководством, а также умением принимать решения. Ведь одно дело делегировать обязанности и совсем другое перевалить работу со своих плеч на чужие. Я так не умел и не хотел, ведь рано или поздно, когда ты не разбираешься в собственных делах, полагаешься, на других можно не заметить, как эти самые твои дела станут уже не твоими. А люди, которые ими занимались, займут твое место или попросту оставят тебя не удел. Сборы были закончены. Я, спустя трое суток, постоянной беготни и нервотрепки, связанной с тем, что пытался учесть все, инструктировал своих людей, готовил баронство ко всему, что только может взбрести в голову. Совершенно выбился из сил. Я, оказавшись на борту корабля, попросту зашел в свою каюту и отключился. Проснулся я спустя 10 часов, точнее, меня разбудили. Сир, вас ожидает гонец! Завел фатал, появившийся на экране интеркома. Гонец? «Что сейчас гонец? От кого?» Как оказалось, пока я спал, нашу небольшую эскадру, которая следовала в столицу, нагнал быстрый курьерский корабль графства Тир. Гонец на его борту требовал немедленной встречи со мной. Фатал, который возглавлял эскадру, принял решение принять на борт курьерский корабль. И лишь затем дал мне об этом знать. Как понимаю, мой адмирал был в курсе бешеного ритма, в котором я находился последние три дня и просто дал мне возможность отдохнуть чуть дольше. Что ж, я ему за это безмерно благодарен. Когда я явился в отсек для брифингов, там уже меня дожидался курьер. Помимо него здесь находилось четверо панцирников, которые приглядывали за ним и обеспечивали мою безопасность. «Ваша милость, я должен передать вам это». Курьер склонился в поклоне и тут же протянул мне инфочип. «Это еще что?» «Я не знаю. Мне было сказано доставить чип вам и передать, что это конфиденциально». Я хмыкнул. «Что-то это совсем не похоже на Рокарана. Ну а кто еще мог прислать курьера? Обычно он действует куда осторожнее. Что ж там такого на чипе? даже любопытно». Ожидания кардинально отличались от реальности. На чипе была короткая видеозапись. На экране возник сам Рокаран, который просто мне кивнул в знак приветствия. «Нужно встретиться. Дело не терпит отлагательств. Не бери с собой охрану. Нужно встретиться и поговорить с глазу на глаз. Координаты». Я тут же вбил координаты. Это была отдаленная планета, на которой ровным счетом ничего не было. Ни селений, ни хотя бы добывающих объектов. Даже аванпостов никаких не наблюдалось. Холодная, покрытая льдом и снегом, планета на отшибе, где меня дожидался рокаран «Чёрт подери». А ведь так надеялся услышать сейчас какие-то откровения. Но нет, за ним еще предстоит лететь. Добраться до точки встречи оказалось не так просто, особенно если учитывать, что я должен был явиться сам. Что ж, я явился на… на горбуне. Мой мех шел глубоко проваливаясь в снег, и двигаться так предстояло еще несколько километров что поделать, место встречи находилось в таком месте, что посадить там десантный бот или хотя бы высадить меня было практически невозможно. Во всяком случае, я счёл, что такой риск просто не оправдан. Пусть это займет больше времени, но десантный бот сядет чуть дальше, а до места встречи я доберусь сам на своих двоих. Ну, практически на своих. Вопреки моим опасениям, горбун пёр уверенно и быстро. Глубокий снег усложнял продвижение, но не сказал бы, что был слишком уж большой проблемой. Сохранять равновесие меху удавалось без особых проблем. Скорость хоть и упала, но была приемлемой. Пешел, вглядываясь в темноту, пытаясь разглядеть хоть что-то. И вот, наконец-то, был вознагражден за свое терпение. Далеко впереди я увидел слабый свет. Направившись в ту сторону, я вскоре вышел к небольшому автономному жилому модулю, Который наверняка раньше принадлежал старателям или же разведчикам, которые обитали на этой планете и искали ценные ресурсы. Судя по тому, что из окон бил свет, модуль был покрыт инием, но все же не засыпан снегом, сейчас в нем кто-то был. Остановив горбуна, всего в десятки метров от модуля, я вылез из кресла пилота, открыл люк и принялся спускаться вниз. На сильном ветру, на холоде, банальный спуск превратился в туща испытания. Но все же я спустился и затем, проваливаясь по пояс в снег, пошел к модулю. Черт бы побрал рука рана! Зачем было назначать встречу в таком месте? Ну, заявился бы прямо на мой корабль. Какие проблемы? О том, что мы общаемся, знают все заинтересованные лиц, тут никаких сомнений. раз так, на кой черт все это? Я наконец-то добрался до модуля, хлопнул по клавише открытия и заскочил в шлюз. Едва только двери за мной закрылись, в меня прямо ударило теплом. Уверен, в самом модуле температура не то чтобы высокая, но мне с мороза в воздух помещения казался даже горячим. Зайдя внутрь, я практически сразу заметил человека, сидящего в кресле рядом с невысоким журнальным столиком. И человек этот не был рокораном. «О, Ленгрин! Ну, наконец-то!» Я вздрогнул. Если до этого момента у меня были сомнения в личности моего визави, то после того, как я услышал его голос, все они исчезли. Это действительно был он. Здравствуй, отец. Продолжение следует. Для вас текст исполнил Сергей Курнаев.